Где-то вдали от Сус. И весь ее рассказ может оказаться ложью. На шестой день пути решают отдохнуть. Где-то впереди есть вода. Это видно по зелени на кустах, по растущим тут и там деревьям. Они, разумеется, останавливались и раньше, приходя к воде. Всегда пьют и наполняют бурдюки. Ложились спать на несколько часов, сворачиваясь в клочке тени, или ночью на склоне пологового каньона, но даже во сне они готовятся идти дальше. После спора было решено идти даже в шабат Вашти, конечно же, не участвуют в принятии решений. Здесь она ничем не управляет. Новости узнает от Амиры. Амира, женщина с костяными ожерельями, показывает пальцем, ожерелья клацают и говорит «Видишь, «Будем ставить лагерь». И чуть позже. «Все хорошо?» Вашти кивает. Однако Иц, который идет впереди, оборачивается и смотрит прямо на нее. Впервые с момента, когда они ушли из СУЗ. Ноги Вашти в ответ начинают подкашиваться. Она знает, о чем он думает. Его слова в ту первую ночь, когда они стояли рядом, глядя на сборы в дорогу. «Неважно, кто ты». «Когда мы уйдем отсюда, ты расскажешь нам все». Тогда она еще была не в себе. Но сегодня, когда поставят шатры и разведут костер, время придет. «Тебе придется переводить для меня», — говорит Вашти, — «историю эсфири». «Идем», — отвечает Амира. В первые дни перехода Вашти думала об этой истории непрерывно. Что расскажет и о чем умолчит, затем перестала. Наверное, перестала верить, что они когда-нибудь отдохнут. Вашти начинает шагать, медленно. Люди вокруг нее подстраиваются и тоже замедляют шаг. Они делают так, не глядя на нее, как делают всегда. Уделяют внимание не признавая своей внимательности. Двигаются вместе с ней. Стараются, чтобы она не оставалась с краю или последней. Вашти не знает Защищают они так ее или самих себя, вернее, в разные дни она приходит к разным выводам на этот счет. Разумеется, ей все еще не доверяют, да и почему должны доверять? Но теперь они приближаются к цели, и ваше те чувствуют, что к ней начинают относиться с легким раздражением, почти с презрением. Из-за нее они снялись с места, по крайней мере, так они говорят сами себе. Что она может дать им взамен? Ее история им, разумеется, не нужна. Вашти всего лишь царица, которую изгнали для того, чтобы уступить дорогу Эсфири. Ее саму можно, ну, пару раз упомянуть. Люди хотят знать все. И Вашти должна сделать так, чтобы они поверили в ее рассказ. Эсфирь — дева из ночных покоев. Придется выбросить все лишнее. Пусть ночные покои будут развратными, но не мрачными и без унижений, такими, какими их воображают. Эсфирь единственная, Лару вырезать, долго объяснять, отказывается разрисовывать лицо и сооружать на голове башни из волос. Ее природная красота сама по себе мгновенно ослепляет царя. У царя благие намерения, к сожалению, ему внушили дурное. Больше всего царь хочет обладать и властвовать. Царь простофиля. это им понравится. Не он один из них, а Эсфирь. И Эсфирь должна совершить что-то героическое и в самом деле совершила. Однако они желают слышать другое. Хоть она и превратилась в чудовище ради них, а не только ради себя самой. В рассказе Вашти Эсфирь сделает что-то исключительно для них, то, что подчеркнёт её добродетель. Не рассказывать про Бараза и бельевую комнату, про приставание советника, про все, чего эсфирь могла желать для себя. Изложить ли то, что будет доказательством верности общине и сопутствующей сфере удачи. Такой невероятной удачи, которую легко принять за мудрость. Удачи, приводящей к победе, которую ее народ позже станет считать заслуженной. Ее испытание «Войти к царю без разрешения», — думает Вашти. «Исфирь на самом деле поступила так, пусть так будет и в рассказе. Царь, конечно, безобиден, но соплеменники Исфири об этом не знают». Вашти замедляет шаг, раздумывая. История похожа на нити, из которых она пытается свить веревку. Физически ощутимое раздражение вокруг Вашти растет, и она замечает, как косится на нее Мардук. Вашти может только догадываться, за что он ее ненавидит. Может, он ненавидит всех из Персии, или всех, кто выше его по положению, кто вызывает у него те же чувства, которые вызывал когда-то брат. А может, он просто измотан? Кажется, он потерял жену и ребенка. Сложно сказать, где чьи дети. Или все еще проще? Возможно, Мардук недолюбливает Вашти, потому что она не эсфирь. Вашти помнит его открытый от изумления рот, когда все слушали приукрашенный рассказ о жизни его племянницы, и как он поморщился, когда Вашти упомянула, что и сфере округлилась. Мардуку в рассказе нужно отдать заметную роль и сделать его положительным героем, думает Вашти. Пусть история с него начнется. Ведь она так и началась. С дядиной идеи отправить племянницу к царю. Потом дядя появится снова, и не один раз. Мардук отворачивается и продолжает идти бок о бок с высоким сыном. История эсфири в воображении Вашти разрастается и образует единое целое. Не та история, о которой просил Иц, а та, что ему нужна. Ица в ней не будет. Ицу нужна новая история, никак с ним не связанная. А вот дяде подойдет старая история, но не настоящая, а та, которая могла бы случиться. Он хотел бы вернуться в прошлое и многое исправить, чтобы все закончилось хорошо. Победитель злодея. Злодей, конечно, советник. Он и в самом деле злодей. Значит, Мардук будет героем вместе с Эсфирью, а Эсфирь будет довольна тем, что у нее есть. Она ведь и сейчас в какой-то степени довольна. Мардук и сфирь встанут во главе Персии и сотрут советников порошок. Ну или как-нибудь в таком роде. Пусть советника повесят. Он хотел повесить кого-то из народа, а повесили его самого. Поворот сюжета, возмездие. Да, Вашти ускоряет шаг. И многое другое, думает она, что никогда бы не произошло, но должно было произойти. История не должна быть правдоподобной, осознает Вашти напротив чтобы в нее поверили она должна быть невероятной далекой от правды какую они знают чтобы правду можно было потерять из вида вино рекой блудницы состязание прекрасных дев шпионы восстание а затем пир крови пролитой врагами будет столько что победители не смогут не завопить и не пуститься в пляс да рассказ обретает смысл История, которой предстоит стать книгой, предстает перед глазами. Забудем о скитаниях, думает Вашти, забудем о заточении, и если умирать, то только со смеху.